Ася, вот святая душа, взглянула на меня с укором и горячо произнесла. Нет, он хороший, он просто меня из-за этих цветов приревновал. Я постаралась увести разговор в сторону. Покажи хоть цветы-то, Макс сказал, что там что-то невообразимое. Нету больше цветов, покачала головой она. Я их выбросила, в мусоропровод, видеть их больше не могу. И снова взялась всхлипывать. «Господи, какой же бред получился, а я им так радовалась!» «Да уж тут не поспоришь». И Аська отличилась со своим идиотским желанием, и Чаша или кто там, прикрываясь ею, пытается вмешиваться в нашу жизнь под Кузьмила. «Ладно, пойдем на кухню», — предложила я. «Есть хочется жуть, а у тебя наверняка имеются какие-нибудь вкусные пирожки». «Нет», — грустно покачала головой сестра, — И простодушно объяснила. А зачем мне теперь их печь, если Мишка ушел? Да пугает он, вернется еще, усмехнулась я. Нет, снова всхлипнула она. Он сказал, что вычеркнул меня из своей жизни. Это Аскита то такое ляпнуть, которая с ним как с писаной торбой возилась, кормила, обстировала, потакала всем его капризам. Воистину, все мужики — козлы. «Как я могла в минутном порыве просить у чаши, чтобы она послала мне кого-нибудь из них?» Я еще долго утешала сестру, поднимала ее самооценку, веселила бородатыми анекдотами, но Аську не брала ничего, и любой разговор она тут же сводила на своего ненаглядного Мишку. И на то, как тяжело, просто невыносимо, им с Никиткой теперь будет вдвоем». «Можно подумать, от этого горе супруга какая-то помощь была». И еще Ася постоянно повторяла, что она виновата, что слишком утонула в ребенке и обращала на мужа мало внимания, что не следила за собой, что не давала Мишке выговориться и даже что не могла угомонить ребенка, когда он плакал по ночам и мешал папе спать. «В общем, натуральное, как говорят мои студенты, Креза». Я попыталась отвлечь сестру. Рассказала ей о наших с Максом сомнениях по поводу чаши и о том, что сегодня дедово сокровище таинственно исчезло. Но только Аська мою историю еле слушала, и каждый раз, когда я произносила слово «чаша», демонстративно затыкала уши. Слышать о ней не могу, она мне всю жизнь разрушила. А я подумала, ведь не исключено, что юный братец... Глубоко прав. Вдруг чаша и правда специально подстроила, чтобы Асин супруг наконец отчалил. Это только Аська, глупышка, могла надеяться, что Мишка когда-нибудь оценит ее любовь, надарит ей цветов, и они заживут душа в душу. Но мы-то все, мама, папа, Макс, я, видели, что ее муженек не выдерживает никакой критики. Может, и чаша это тоже поняла? и поставила себе такую задачу – побыстрее развести Аську с этим совершенно неподходящим ей субъектом. И тут же – человек, он скотина неблагодарная, думает только о себе – у меня промелькнула другая мысль. Может, потому у меня и с американским желанием не вышло, что Чаша тоже решила – жизнь на чужбине по штатовскому гранту не для меня. А вот Макс все просил правильно. Он способный теннисист, только опыта ему не хватает, и хорошего тренера, и денег, чтобы ездить на турниры. Вот чаша и исполнила оба его желания. И дай ему, как говорится, Бог, Макс теперь не пропадет. Но вот как бы сестру из ее тоскливого настроения вытащить. Я буду приезжать к тебе каждый день, пообещала я, сразу после работы. Буду сидеть с Никиткой, по всякому помогать. Да не волнуйся, Маш! Убита откликнулась сестра. «Мы как-нибудь справимся. Правда, через неделю мне за квартиру платить. Семьсот, между прочим, зеленых баксов». «Деньги будут», — заверила я. «Дам я тебе. Я на отпуск откладывала». «Не возьму я», — нахмурилась сестра. «Возьмешь, куда денешься», — хмыкнула я. «Надо ж тебя поддержать хотя бы первое время. А на будущее, если ты такая гордая». Мы еще лучше придумаем, найдем няню, а ты на работу пойдешь. — Няню? Да это безумные деньги. — Ничего, ты заработаешь больше. — Маш, ну не смейся ты надо мной, я ж ничего не умею, — всхлипнула сестра. — Научишься, — отмахнулась я и сердито добавила. — Ты что, Аська, ты же Шадурина, не Гуляева, слышишь, а Шадурина, а у нас порода крепкая. Нас из седла так просто не выбьешь. Хоть на деда посмотри. Семьдесят семь лет, а у него и особняк, и красавица горничная. Так что все у тебя будет хорошо, а я тебе помогу. Я не сомневалась, так оно и будет. Кто ж знал, какой очередной неожиданный кульбит выкинет судьба. На завтра, едва я вошла в помещение кафедры, меня сразу же сразила ехидная ухмылка секретарши. Мария Климентовна, а вас к себе ректор требует, и с приемной уже два раза звонили. Когда? Сказали архи срочно, сразу как только появитесь. Секретарша выразительно взглянула на часы. Одиннадцать. Хотя официальных присутственных часов у меня нет, а ближайшая пара начинается только в половине первого, сердце все равно противно затрепыхалось. Четыре дня за свой счет только что брала. Вчера заседание кафедры прогуляла. Мои студенты, бедняги, брошены на чужих людей. Да и сегодня явилась на работу отнюдь не с рассветом. Я попыталась напустить на себя безразличный вид и небрежно спросила: "А по какому вопросу не сказали?" "Аттестации у нас скоро", глубокомысленно изрекла секретарша. "Вот язва. Аттестация преподавателей дело, конечно, грустное." но могу всю свою невеликую зарплату прозакладывать, к ректору меня вызывают по совсем другому вопросу. И я второй день подряд даже чашки чаю не получается выпить на родной кафедре, потащилась в обшитую дубовыми панелями ректорскую приемную. По пути завернула в туалет. Стянула как можно ниже, так что пояс оказался почти на бедрах короткую юбку. И на всякий случай стерла яркую помаду. Нашему ректору уже добрых восемьдесят, и он обожает разглагольствовать, что институтский преподаватель должен выглядеть скромно. Распахивая массивную дверь ректорской приемной, я поймала себя на мысли, что дрожу, как студентка, которую за хвосты отчислять собираются. «А что вы хотите?» «Не так еще далеки те времена, когда я ходила к нашему ректору на лекции. Он теорию литературы ведет». А на экзамене по его предмету с трудом отхватила скромную четверочку. И вот вроде уже кандидат наук и полноправный сотрудник нашего института, а все равно страшно. К чему, интересно, шеф сегодня привяжется? Может, к тому, что я своих студентов на день святого Валентина обещала занять и отпустить? Да еще и тетка в приемной хмурится. Вот оно, противнейшее секретарское племя. «Заставляете себя ждать, Мария Климентовна?» И тут же, под белой рученьки, сразу к ректору в кабинет. Ввела меня, недовольным голосом объявила. «Шадурина подошла!» И, не утруждая себя вопросом, чаю я хочу или кофе, вышла вон. А я осталась дрожать на пороге. «Садись, Маша», — зловеще молвил ректор. «Точно как на экзамене». «Не тушеваться, только не тушеваться!» Я постаралась напустить на себя беззаботный вид. «Чем могу служить, Кирилл Кириллович?» Он внимательно оглядел меня с головы до пяток. И, кажется, остался недоволен. Юбка, как не стягивая ее вниз, явно коротка. Задумчиво произнес. «Маша Шадурина! Напомни-ка, на какой ты у меня кафедре...» Что ж, когда тебе почти 80, всех сотрудников не упомнишь. И я отбарабанила. Истории английской и американской литературы. Старший преподаватель. Два спецсеминара, трое дипломников, курс лекций. «Молодая, значит, поросль», задумчиво произнес старик. Взгляд у него был абсолютно отсутствующим. Явно и на меня ему наплевать, а уж на моих дипломников тем более. Умолк шуршит какими-то бумажками. Будь на его месте Макс или любой из моих студентов, я бы давно уже рявкнула, что нечего, мол, говорить загадками. Но тут уж приходилось терпеть, скромно в взгляд, вкрытый зеленым сукном ректорский стол. «А скажи мне, Маша», — наконец родил следующий вопрос Кирилл Кириллович, «сможешь ли ты за ближайшие 48 часов подготовить доклад об истории русского сентиментального романа. Я захлопала глазами. «Старичок-ректор что, не просто медленно говорит, но еще и слышит плохо?» И робко повторила. «Но я преподаватель кафедры английской литературы и русской литературы никогда не занималась». «Ты молодой ученый!» Тут же отбрил меня Кирилл Кириллович. «Кандидат наук!» Не в состоянии посидеть в библиотеке, проанализировать литературу. Бедную Лизу не читала. С творчеством Чарская незнакома. Его голос с каждой новой фразой креп. А я, наоборот, чувствовала себя все больше и больше студенткой, но все же упорно повторила. Но почему я? Ведь на кафедре русской литературы есть Вера Сотникова, у нее по сентиментальному роману «Докторская». «Маша!» — ректор понизил голос до такой степени, что мне поневоле пришлось склониться в его сторону. «Ты сотрудник факультета, и считай, что это приказ». Я не выдержала. «Но мы же не в армии, чтобы любые приказы выполнять». Сказала и задохнулась от страха. «Сейчас Кирилл Кириллович меня вообще из кабинета выставит». Но он, на удивление, бушевать не стал. Только поморщился и спокойно произнес «Объясняю в деталях. Город Милан тебе знаком?» «Знаком», — хмыкнула я, — «в теории. Мои преуспевающие одноклассницы обожают туда за шмотками мотаться. В ближайшее время там будет проходить конференция по русской литературе от XVIII века до наших времен. Едут писатели, критики, а также представители научных кругов. Решено, что наш институт на ней представишь именно ты. И я очень надеюсь, в его тоне вновь зазвучали зловещие нотки, что твой доклад окажется на достойном академическом уровне. Я еду в Милан? И я? Полный бред. Чтобы наш, прямо скажем, очень скромненький институт пригласили представлять Россию на международной конференции, когда в столице есть МГУ, литературный и прочие куда более престижные вузы. Да если допустить, что пригласили. На такие мероприятия ведь гранды ездят. Заведующие кафедрами и доктора наук это как минимум. К тому же и тема совсем не моя. У меня все публикации только об англоязычной литературе. Я русским сентиментальным романом сроду не занималась. «Это, наверное, какая-то ошибка?» — пробормотала я. «Маша!» — устало произнес ректор. «Вот у меня на столе лежит приглашение. Оно оформлено на твое имя. А визу и билет тебе подготовит моя секретарша. Еще вопросы будут?» И тут меня, наконец, осенило. «Скажите, Кирилл Кириллович...» Так же, как и ректор, тихо спросила я. А кто вам, я замялась, подбираю уместное слово, рекомендовал отправить в Милан именно меня?